Глава вторая. Зубы дракона. Окончание. В конце 50-х годов прошлого века произошли определенные сдвиги в массовом историческом сознании. Большим тиражом был издан дневник Анны Франк. На сценах ФРГ шли инсценировки дневника, погибшей от рук нацистских палачей еврейской девочки, судьба которой сказала многим немцам больше, чем гибель миллионов жителей Европы. За пять лет было продано 750 тысяч экземпляров дневника. Два миллиона зрителей посмотрели театральную постановку, а четыре миллиона человек — фильм о бане Франк. В марте 1957 -го года, во время пасхальных каникул, состоялась поездка двух тысяч гамбургских школьников на территорию бывшего концлагеря берген бельзен названная «Крестовым походом детей против собственного прошлого». Газета «Der Tagesspiegel» сообщала о том, как длинные ряды юных паломников идут вдоль громадного поля, на котором в неизвестном месте погребена Анна Франк. Значительную долю трезвости проявил один из авторов журнала «Франкфуртер Хефте», который констатировал, «Публика охотно чувствует себя растроганной, но она ничего не хочет знать о системе газовых камер. Казалось, и не только журналистам либеральной прессы, что время забвения закончилось». Генрих Бöll 1958 году Выражал надежду, что в общественном мнении ФРГ уже заговорил голос той инстанции, самоупоминание которой стало в наши дни предосудительным – голос совести. Но подобные заключения оказались явно преждевременными. В 1958 году была опубликована статья публициста Вернера Хальбвега, по мнению которого в ФРГ не произошло извлечения уроков из времени национал-социализма, подлинного, действенного, охватывающего широкие круги населения. В Рождественскую ночь 24 декабря 1959 года в Кёльне были осквернены фашистствующими хулиганами только что отстроенная синагога и памятник жертвам национал-социализма. С конца января 1959 до середины февраля 1960 полиция зарегистрировала 833 подобных случая, при этом больше половины задержанных были людьми моложе 20 лет. В исследовании Института социальных исследований, Франкфурт на Майне, говорилось о вторичной волне антисемитизма. Общественность, западно и зарубежная, была встревожена. Раздавались призывы к удалению бывших нацистов из правительства. Речь шла прежде всего о Глобке и Оберлендере. В ряде городов состоялись демонстрации с требованиями заняться наконец-то политическим прошлым влиятельных лиц в Бонне. В пользу чистки государственного аппарата от нацистов решительно высказались еженедельники Дершпигель и Дицайт. Незамедлительно раздались голоса, утверждавшие, что антисемитские выходки явились частью запланированной акции коммунистов, которая должна дискредитировать ФРГ в глазах всего мира. С легкой руки Аденауэра была опущена в ход версия о кучке хулиганов, которые заслуживают лишь того, чтобы их как следует высечь. Против столь примитивной трактовки преступления Выступил депутат Бундестага от Христианского Демократического Союза Франц Бём, который предложил не искать преступников где-то за опушкой, но здесь, в лесу, где мы сами находимся. В ходе дебатов в Бундестаге министр внутренних дел Герхард Шрёдер, (ХДС) призывал к отказу от крайностей, к выработке уравновешенного взгляда на прошлое. Министру ответил вице-президент Бундестага социал-демократ Карл Шмидт, резко выступившей против интеграции в западно-германское общество бывших нацистов, мышление, действия и речи которых означают «посев зубов дракона». Британская газета Guardian резонно замечала, «Хулиганы, на которых теперь обращено столько внимания, не столь опасны, как нераскаившиеся наци, все еще находящиеся на высоких постах». «Антисемитские выходки», — писала франц Обсерватор, «могут быть объяснены только в том случае, если мы не упустим из виду роль бывших нацистов в общественной жизни ФРГ. Неофашистские активисты чувствуют себя столь вольготно потому, что в органах правосудия, в армии, в университетах по-прежнему сидят люди, уже избравшие однажды антисемитизм своей идеей. В январе и феврале 60-го года были созваны чрезвычайные заседания Бундестага. В мае того же года Оберлендер, один из федеральных министров с коричневым прошлым, вынужден был оставить свою должность. Глобке оставался на посту ближайшего советника Аденауэра вплоть до ухода последнего в отставку в октябре 63 года. Полиция арестовала несколько неофашистов, оказавшихся недавними выпускниками школы профтехучилищ. В печати появились статьи, настоятельно требовавшие пересмотра в антифашистском духе школьных учебников и системы преподавания истории в целом. «Досадно», — писал одна из газет ФРГ, — что мы занялись этой проблемой через много лет после катастрофы. В начале февраля 1960 -го года была созвана внеочередная сессия постоянной конференции министров культуры и образования западно-германских земель и принято решение о незамедлительном пересмотре содержания учебников по новейшей истории Германии, а также о переподготовке учителей. Одна из учительских организаций признавала, что немалое число школьных преподавателей замалчивают или искажают правду, являясь не воспитателями, а развратителями молодежи, выдвигалось требование привлечь их к ответственности. Наступил принципиально новый этап в деятельности государственной системы политического воспитания ФРГ. Профессор Ганс Герман Хартвих, автор обзора истории этой системы, писал, что антисемитские эксцессы стали сигналом к развитию различных форм действенного, ангажированного государственного политического воспитания, В особенности в школе. Уже в начале 50-х годов прошлого века на федеральном и земельном уровнях действовали соответствующие центры. В ряде земель в учебные планы общеобразовательных школ и гимназий была включена новая дисциплина – политическое образование. Однако она оставалась, по заключению следователей, чужеродным телом. Большинство учителей ее игнорировало. Дискуссия об извлечении уроков из прошлого, отмечает Бернгард Зутер, были достаточно вялыми, да и то только там, где учителя могли возбудить интерес у школьников. В документе федерального центра политического воспитания, принятом через две недели после антисемитской выходки в Кёльне, указывалось, что причины эксцессов следует искать в явной недостаточности масштабов преодоления национал-социализма. В соответствии с директивами федерального центра и конференции министров культуры дисциплина политическое образование предмет именовался в различных землях по-разному отныне вводилась во всех землях и во всех типах школ, началась подготовка соответствующих учебных пособий, разработка начал методики политического воспитания, но плоды этой деятельности сказались далеко не сразу. Западногерманская общественность, оценивал ситуацию конца 50-х годов Пётр Штайнбах, разделилась на группу спрашивающих и группу уклоняющихся от прямых ответов. Последний составляли большинство. Норберт Фрай. Он пришел к выводу, что в Западной Германии наблюдалось противостояние двух сторон фронта, которые неутомимо отстаивали свои взгляды. На одной стороне критически настроенные журналисты и интеллектуалы, которые считали себя авангардом и требовали демократизации западно-германского общества. На другой – консервативное федеральное правительство, политику которого по отношению к прошлому поддерживало большинство населения. После 1945 года в бараках бывшего концлагеря Дахау под Мюнхеном располагался лагерь для переселенцев. Городские власти спешно разработали план застройки территорий. Новому городскому жилому району даже было дано название «Дахау-Ост». При этом в официальных документах речь шла уже не о бывшем концлагере, а о бывшем лагере для переселенцев. Чиновники разных уровней делали все от них зависящее, чтобы торжествовало забвение. Но в начале сентября 1949 -го года на площадке, предназначенной для застройки, были обнаружены массовые захоронения. Посыпались протесты в адрес премьер-министра Баварии и городской администрации Дахау, в том числе и от бывших французских заключенных. Выразили возмущение депутаты Национального собрания Франции. Баварские власти объявили письма протеста результатом происков коммунистов, Однако работа было решено приостановить. На могилах были установлены временные памятники, но для их содержания у муниципальных властей Дахау денег не оказалось. По этой же причине был прекращен конкурс на проект масштабного монумента. Бывшие узники Дахау, представленные в объединении лиц, преследовавшихся при нацизме, настойчиво требовали превращения территории лагеря в мемориальный комплекс и сооружения там достойных памятников. Но это никак не устраивало руководителей монопольно правившей в Баварии партии Крестьянско-социального союза ХСС. Скромная выставка, открытая в 50-м году в бывшем крематории, постоянно находилась под угрозой ликвидации. В ней видели знак «Очернение города Дахау и его окрестностей», а в установке «На добровольные пожертвования». У входа в крематорий скульптура неизвестного узника «Коммунистическую затею», 1953 год ознаменовался распоряжением о закрытии выставки в здании крематория и запретом на распространение, подготовленной баварскими антифашистами, брошюры об истории лагеря. Были снесены указатели на пути к бывшему лагерю. В мае 1955 года городские власти приняли решение о сносе здания крематория. Поскольку выставка продолжала функционировать полулегально, депутаты баварского лантага от ХСС выдвинули ультиматум незамедлительно ликвидировать экспозицию. Один из местных деятелей христианско-социального союза даже заявил, что узники Дахау недостойны почитания, поскольку они противозаконно выступали против тогдашнего правительства. Когда в апреле 55 года, через 10 лет после освобождения лагеря, в Дахау из различных стран прибыли бывшие узники, их потрясло, как мало сделано для увековечения памяти жертв. Группа бывших заключённых добилась приема у премьер-министра Баварии Вильгельма Хёгнера. Тогда же был воссоздан Интернациональный комитет Дахау, существовавший нелегально в лагерные времена. В работе комитета приняли участие представители Франции, Бельгии, Люксембурга, Австрии, ФРГ и ГДР. Комитет выступил с инициативой создания мемориального центра, но до открытия общедоступного музея с научно разработанной экспозицией было еще далеко. Антифашизм, отнюдь не сводившийся к директивам сверху, явился идеологической основой и реальной движущей силой преобразований в Германской Демократической Республике. Эрнт Пауленбах, ученый, весьма далекий от восхваления ГДР, пришел к принципиально важному выводу. Было бы явным упрощением сводить антифашизм к функции сталинизма. С антифашизмом в значительной степени были связаны надежды на создание гуманного, справедливого общества. Кристо Вольф вспоминала, для меня ГДР была частью Германии, которая самым радикальным образом покончила с нацистским прошлым. Изучение проблематики нацистского периода в ГДР много лет было серьезно затруднено из-за отсутствия на востоке Германии квалифицированных научных кадров. В 1953 году в Берлине стал издаваться журнал Zeitschrift-Türkisch-Wissenschaft. Первые обстоятельные публикации, основанные на архивных источниках, появились во второй половине 50-х годов. Уже начальные шаги историографии ГДР были неразрывно связаны с исследованием роли правящих элит Веймарской республики в установлении гитлеровской диктатуры. В одном из первых номеров упомянутого журнала Фриц Клейн опубликовал принципиально важные архивные документы, неопровержимо свидетельствовавшие о сговоре с Гинденбургом, ведущих немецких промышленников, результатом которого был приход нацистов к власти. Но поиск научной истины, изначально ограничивался рамками жесткой идеологической установки. В декабре 33 года на пленарном заседании исполкома Коммунистического Интернационала была принята резолюция, в тексте которой содержалась известная формулировка: фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. Определение фашизма более полустолетия, считавшееся историками марксистами непререкаемым и обязательным, описывало, отражало, а частично и объясняло некоторые важные черты нацистской диктатуры. Сходные характеристики нацистского режима принадлежали не только коммунистам. Достаточно напомнить относящееся к 1939 году высказывание эмигрировавшего из Германии известного социолога Макса Хоркхаймера. Тому, кто не хочет говорить о капитализме, Придется помолчать и о фашизме. Ведущий теоретик австрийской социал-демократии Отто Бауэр несколькими годами раньше писал о режиме Гитлера как «О неограниченной диктатуре крупных капиталистов и крупных помещиков». Стандартная для марксистской литературы формулировка не была и не могла быть исчерпывающей. Она была разработана и опубликована до того, как нацистская диктатура прошла решающую фазу унификации, до того, как режим показал свои наиболее существенные черты. Не были определены критерии, согласно которым проводилась граница между наиболее и наименее реакционными элементами финансового капитала. Классическая концепция фашизма оказалась достаточно уязвимой для критики представителей всех течений немарксистской историографии. За рамками предельно жесткой экономически детерминированной схемы оставались чрезвычайно важные смысловые пласты. Формирование и функционирование массовой социальной базы германского фашизма, нацистская идеология, политический механизм гитлеровской диктатуры и роль в нем Гитлера, преследование и уничтожение евреев Европы, повседневная жизнь немцев в 1933-1945 годах. Гипотеза, трактовавшая фашизм исключительно как концентрированное выражение интересов одной социальной группы, промышленников и финансистов, претендовала на монопольное выражение научной и политической истины. Задача исторической науки, замкнувшейся на упрощенной марксистской методологии, сводилась к доказательству, если не к комментированию, того, что было уже заранее определено высшими партийными инстанциями. «Фашизм», — писал в 1993 году один из лучших ГДР специалистов по новейшей истории Германии, Вольфганг Руге, — был сведен к единственному общему знаменателю, к империализму, который был и причиной его появления на свет, и подстрекателем всех его преступлений. Наша ошибка состояла не в том, что мы концентрировали свои усилия на взаимосвязях, которые, с нашей точки зрения, имели решающее значение. Ошибка заключалась в том, что все иные подходы разоблачались как антинаучные, а лежащие на поверхности факты игнорировались, именовались фальшивками, в лучшем случае ошибочными интерпретациями неоспоримых источников. Манфред Вайсбекер Выдающийся исследователь истории германских политических партий отмечал, что искусственная, статичная конструкция, претендующая на уровень непререкаемой истины, не может служить достаточной основой для комплексного изучения корней и форм проявления фашизма, поскольку она дает объяснение только самым общим чертам фашистского режима, оставляя в тени его конкретные проявления, его развитие, его структуры, действия индивидуумов в этих процессах. Односторонность заданность политикой и идеологических установок нанесли непоправимый ущерб и исторической науке и массовому историческому сознанию ГДР. В популярных публикациях, в школьных учебниках нацистская диктатура неизменно характеризовалась как власть пособников и агентов монополий, а Гитлер привычно именовался послушным инструментом в руках германских концернов. Немецко-американский историк Конрад Ярауш заметил, что господствовавшая в ГДР концепция фашизма являлась волшебной формулой в политической борьбе и фактором морального значения, поскольку она освобождала большинство населения от ответственности за поддержку нацистов. Через несколько месяцев после окончания войны Вальтер Марков писал, «Надо способствовать тому, чтобы во всех немецких университетах утвердилась свободная конкуренция научных теорий, и далее, не имеет никакого смысла противопоставлять друг другу буржуазные представления об истории, Ведущий свое начало от идей либерализма и обоснованный марксом исторический материализм. У обоих есть шанс. Пусть они докажут, кто сможет лучше проделать сложную работу. Однако этот призыв оказался неизбыточной мечтой. В 1951 году Маркова исключили из партии, но оставили на работе в Лейпцигском университете. В документах третьего съезда социалистической единой партии Германии (СЕПГ), проходившего в июле 50 -го года Марксизм-ленинизм объявлялся единственной основой исторической науки ГДР. Подобная формулировка была повторена в решении Пленума ЦК СЕПГ октября 51 года и в специальной резолюции Политбюро ЦК «Совершенствование изучения и преподавания исторической науки ГДР» июль 55-го. В этом документе содержалось утверждение «В противоположность Германской демократической республики, где развивается новое, естественно связанная с народом, миролюбивая и патриотическая историческая наука. В последний период, связанный с возрождением германского империализма, в западно-германской историографии господствуют антинациональные, враждебные народу и миру воззрения и силы. Ни о каком плюрализме в подходах к изучению истории Германии в целом и истории Третьего Рейха в частности не могло быть и речи. В доверительном разговоре с историками декабрь 1958 года Вальтер Ульбрихт нарисовал до нельзя упрощенную картину. Аденауэр вызвал к себе всех историков и объяснил им, что они должны доказать необходимость европейской интеграции и ведущей роли Западной Германии в НАТО. И они выпускают публикации, такие, какие им сказано, начиная с Риттера и заканчивая последним сельским учителем. Вся западногерманская германская историография служит осуществлению этой задачи. Существует единая политика-идеологическое и руководство историческими исследованиями. Верил ли Ульбрихт тому, что он утверждал? Политические лидеры ГДР стремились отвлечь общественное мнение и историческую науку от проблемы ответственности самого народа за свое прошлое. В резолюцию Третьего съезда СЕПГ был включен явно преждевременный тезис о том, что в ГДР ликвидированы корни фашизма. Через 10 лет Ульбрихт заявил. Что усилиями прочного единения трудящихся, достигнутого на востоке Германии, с фашизмом радикально покончено, а еще десятилетия спустя Ульбрихт обогатил партийно-пропагандистский арсенал самонадеянной формулой. Германская демократическая республика принадлежит к числу триумфаторов истории. Этот штамп вплоть до осени 1989 года механически воспроизводился в речах Эриха Хоннекера и других руководителей СЕПГ. Дальновидные деятели культуры предупреждали об опасности такого подхода. Пертольд Брехт пришел к следующему заключению. «Мы чересчур быстро, стремясь двигаться в будущее, повернулись спиной к прошлому. Но будущее будет зависеть от расчёта с прошлым». Кто-то сказал при Арнольде Цвейге стандартную фразу о том, что с преодолением прошлого в ГДР всё в полном порядке. Цвейг в сердцах воскликнул. «На самом деле оно не преодолено, оно выблевано». В 1937 году на горе Этерсберг, в 8 километрах от Веймара, был сооружен концентрационный лагерь Бухенвальд. Цинизм нацистов выразился в том, что концлагерь создали на месте рощи, дубы и буки которой не раз привлекали сюда Иоганна Вольфганга Гёте. 14 августа был повешен первый заключенный Бухенвальда, рабочий из Альтона, 23-летний Герман Кемпек. В 38 1938 В так называемом бункере лагерной администрации созданы камера пыток и помещения для расстрелов. С лета сорокового года начал работу крематорий. В сентябре сорок первого вблизи лагеря расстреляны первые советские военнопленные. По приблизительным подсчетам эссовцами здесь было уничтожено около 8 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Начиная с января сорок второго года, проводились медицинские опыты над узниками. Недалеко от Бухенвальда строился подземный рабочий лагерь Дора, в котором изготавливались ракеты Фау-2. Из 238 380 заключенных, прошедших через Бухенвальд со дня его основания, 56 549 умерли или были убиты. 11 апреля 45 года, когда к территории лагеря приблизились американские войска, в Бухенвальде произошло вооруженное выступление заключенных, который передали в радиоэфир сигнал SOS. Когда американские танки подошли к лагерю, он находился в руках политических узников, прежде всего коммунистов во главе с Интернациональным лагерным комитетом. 19 апреля там, где ранее находился лагерный Аппельплац, был открыт временный, сооруженный из дерева, памятник жертвам Бухенвальда. Состоялось торжественное шествие 20 тысяч бывших заключенных. К памятнику были возложены многочисленные венки из еловых ветвей. Тогда же была принята широко известная впоследствии клятва выживших мучеников Бухенвальда. Наш лозунг – окончательный разгром нацизма. Наш идеал – строительство нового общества, общества мира и свободы. Освобожденные узники настойчиво призывали сохранить память о лагере смерти. Одно из таких требований относится к июлю 45 -го года. Концлагерь должен быть сохранен в неприкосновенности, как вечное предупреждение всем нациям. Таково желание бывших заключенных. Однако в августе 1945 -го года по приказу Советской военной администрации начал действовать спецлагерь НКВД номер 2. В тех же бараках и за той же колючей проволокой находились теперь пособники нацистов, немцы, не прошедшие процедуру денацификации или подозреваемые в преступлениях против Красной армии. Такой была обычная практика оккупационных властей. В американской зоне действовал аналогичный лагерь на территории Дахау. Спецлагерь на горе Этерсберг просуществовал до апреля 50 -го года. Через него прошли около 28 тысяч немецких граждан, около 7 тысяч из них умерли. Их могилы смешались с могилами заключенных нацистского лагеря. Митинги, организованные в честь освобождения Бухенвальда, проходили, как правило, в Веймаре. Там же усилиями объединения лиц, преследовавшихся при нацизме, было сооружено несколько временных памятников. В декабре 1949 -го года земельная организация ОЛНП Тюрингии обратилась к премьер-министру ГДР Отто Гротеволю с просьбой выделить средства для строительства памятника и музейного центра на горе Этерсберг, который должен приобрести международное значение. 4 апреля 1950 -го года правительство республики приняло соответствующее решение с учетом предстоящей ликвидации советского спецлагеря. В сентябре 1951 -го года в рамках ОЛНП образовалась комиссия по планированию мемориалов. 2 ноября Грот и Волю были переданы сформулированные комиссией предложения о создании мемориальных центров в Бухенвальде, Равенсбрюке, Заксенхаузене. Едва начатая работа была остановлена в связи с тотальным сносом бараков, сторожевых вышек и заравниванием могильных рвов, а в большей степени в связи с арестами или снятием с партийных и государственных постов бывших активистов антифашистского подполья Бухенвальда были осуждены к разным срокам тюремного заключения участники бухенвальдского подполья, коммунисты Эрнст Буссе и Гарри Кун. Под следствием долгое время находились бывший председатель Интернационального лагерного комитета Вальтер Бартель, его соратник Роберт Зиверт. Партийное руководство явно опасалось их смелости и самостоятельности. Имя Бартеля исчезло из музейной экспозиции. В стойкости и мужестве профессора Бартеля я смог убедиться, будучи его аспирантом в Берлинском университете имени Гумбольта. В феврале-марте 1953 года по решению ЦК СЕПГ было распущено объединение лиц, преследовавшихся при нацизме, а его функции переданы Комитету участников сопротивления, не имевшему ни внятных полномочий, ни индивидуального членства. Возможности реализации инициатив ветеранов-антифашистов были резко ограничены. 23 июля 1953 года ЦК СЕПГ принял решение о создании постоянной музейной экспозиции на территории бывшего концлагеря, по примеру уже действующих мемориальных центров в Освенциме, Польша, и Терезинштате, Чехословакия. Экспозицию следовало посвятить не истории Бухенвальда, но исключительно антифашистскому движению сопротивления и борьбе Эрнста Тельмана, деятельности КПГ как руководящей силы сопротивления. 18 августа 54 года. На горе Этерсберг, в уцелевшем крематории, в бывшем пищеблоке и в зданиях, примыкавших к лагерным воротам, была торжественно открыта экспозиция, посвященная почти исключительно деятельности Тельмана и истории Коммунистической партии Германии в 1918-1945 годах. Ухенвальд, согласно официальной версии, должен был стать символом памяти о мученичестве коммунистов и о застреленном во дворе крематория 18 августа 1944 года вожде КПГ. Руководство ГДР заботило не столько память о концлагере, сколько использование этой памяти для пропагандистского самоотверждения и противостояния тому, что именовалось фашизацией Западной Германии. Число посетителей музейного центра в Бухенвальде неуклонно росло. В 1955 году их число составило 174 585. В 1957 году 179 845. Из них 4700 граждан ФРГ И 27 450 иностранцев. 14 декабря 51 года правительство ГДР объявило конкурс на проект сооружения мемориального комплекса на горе Этерсберг и председателем жюри назначила премьер-министра Отто Гроттоволя. Предложения бывших узников Бухенвальда о привлечении к участию в конкурсе иностранных деятелей искусства были отвергнуты. В ходе обсуждения представленных проектов не раз высказывались мнения далеко выходивший за рамки эстетических требований и предписанных сверху стандартно-избирательных представлений о том, что необходимо помнить, а что позабыть. Участник антигитлеровского подполья, католический священник Карл Фишер, резко возражал против уничтожения подлинных свидетельств нацистского варварства. «Было бы куда лучше, — писал он, — сохранить эти памятники варварства, чтобы не исчезла разделительная черта между нами и прежними сторонниками нацизма». Известный функционер СЕПГ Вильгельм Гернус, бывший узник Заксенхаузена, внесший значительный вклад в культурное развитие ГДР, явно вопреки официальной линии партии, протестовал против того, чтобы памятник был посвящен исключительно памяти героев-антифашистов. Типичная германская ситуация состояла в том, что немецкий народ не боролся против фашизма. На сохранении бараков, которые еще не были снесены, настаивали приезжавшие в ГДР из стран Западной Европы бывшие узники лагеря. Но воля партийного руководства оставалась неизменной. Все разрушить, поставить под охрану, посадить деревья. 28 марта 52 года были объявлены победители первого этапа конкурса. Коллектив, в который вошли скульптор Фриц Скэмер, поэт и драматург Бертольд Брехт и архитектор Рейнгольд Лигнер, а также группа молодых зодчих, именовавшая себя «Бригадой имени Макаренко» был объявлен сбор добровольных пожертвований на сооружение мемориала. В течение шести лет на горе Эдерсберг шли масштабные строительные работы. Первоначальный проект мемориального комплекса несколько раз менялся, преимущественно по идеологическим соображениям. Состав скульптурной группы, в которую первоначально входили пять фигур, был увеличен до одиннадцати. И хотя в композицию были включены изображения циника и сомневающегося, остальные изваяния должны были отражать предписанную сверху победу немецкого сопротивления над нацистской диктатурой, несущий знамя, присягающий, узник с винтовкой в руках. Впоследствии выдающийся мастер горько сожалел, что его работа несла в себе черты политической ангажированности. И все же Бухенвальдский мемориал, и особенно сам памятник в определенной степени, следовали традициям немецкого экспрессионизма и не во всем соответствовали тогдашним советским канонам. Автором проекта и строителем мемориального комплекса, несомненно, удалось добиться единства архитектурного и скульптурного решений. Никогда не забуду, как, по приглашению на время прощенного властью Вальтера Бартеля, пройдя сквозь лагерные ворота с издевательской надписью «Едем до Зайна", каждому свое, я шел вдоль семи пилонов с барельефами из истории Бухенвальда, на каждом из которых поэтические семистрочия Иоганнеса Бехера. Первоначально автором надписи должен был стать Бертольд Брехт, но этому помешали его болезнь и смерть. Далее мой путь лежал мимо трех огромных воронок, братских захоронений, через улицу наций, мимо восемнадцати стел с названиями стран, чьи граждане погребены в этих могилах. И далее, вверх по лестнице, к бронзовой скульптурной группе Фрица Кремера, резко выделяющейся на фоне башни с колоколом, о котором сложена песня «Поно Мурадели». На слова Александра Соболева. «Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте! Гудит со всех сторон! Это раздается в Бухенвальде! Колокольный звон! Колокольный звон!» Отто Гротоволь, выступая на открытии мемориала, сказал, «День 14 сентября должен стать не только днем памяти о времени преступной нацистской диктатуры, не только днем памяти о наших павших героях, но он должен стать днем предостережения». Наш долг — не прекращать борьбу против бесчеловечности, пока не будут навсегда устранены любые формы фашизма во всем мире. И та же законная гордость прозвучала в словах Александра Абуша. Только в таком государстве, как наше, могут быть сооружены памятники, посвященные чести и славе павших героев и миллионов жертв гитлеризма. Музейный комплекс в Бухенвальде — явившееся воплощением антифашистского гуманного импульса, который отнюдь не сводился к девальвированной традиции директивам сверху, стал первым на территории послевоенной Германии памятником жертвам и героям ушедшей эпохи. Ганс Мумзен сказал о том, что на берегах Рейна не принято было говорить. В ФРГ вообще бы не сумели открыть соответствующей экспозиции, если бы к счастью этого не сделала ГДР. Именно после этого западные немцы начали обустраивать Берген-Бельзен. И да